Кори возвратился Агреголь. Должно быть, ветер захлопнул калитку. Я снова ее открыл и подложил камень. Но надо торопиться. Но как же узнать на бедных девочек? Делать нечего. Рискнем на удачу. А? И будь что будет. Я, Я позову громко розу и бланш. А? Услыхав мой голос, они сразу выскочат. И та, что наверху, спустится по простыне, как из гостиницы в Лейпциге. А та, что внизу... Если ее окно не закрыто решеткой, ну так и говорить нечего, она наша. А если нет, придется выломать решетку. Да, но ведь тебя услышат и другие. Поднимут тревогу. Тогда все пропало, о чем знать. Пока сообразят, да пока отопрут двери, пока позовут сторожей, мы успеем, может быть, забрать моих сирот и удрать через маленькую калитку. Да, опасное средство. А если не успеем? А если мужчин только двое, как говорила Горбунья, то мы с угрюмом с ними справимся. А ты тем временем похитишь девочек. Постой, батюшка. Есть способ понадежнее. Ты помнишь, Горбунья ведь говорила, что Мадемуазель Де Кардовиль переговаривалась знаками с Розой и Бланш. Значит, она должна точно знать окна их комнат. Верно? Но пойдем за ней. А черт, как ее найти? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Горбунья сказала, над ее окном должен быть навес. Точно. Идем скорее. Выломать пару досок из забора ничего не стоит. Железный прут с тобой? Вот он. Идем. Дагобер остался у дыры в заборе, а Агриколь пролез в сад больницы. Приблизившись к окну, он увидел, что комната погружена во мрак, и только через полуоткрытую дверь пробивается свет.